Глава шестнадцатая. И снова Пушкин. А дома их уже ждали. Собралась целая делегация, играл оркестр. Кот ученый стоял с букетом цветов. Над поляной был натянут транспарант «Добро пожаловать». Ракета сделала виток и приступила к снижению. Царь с удивлением смотрел на чудной аппарат. Ты погляди, до чего на Луне додумались, а? Он толкнул кота. Вот где наука процветает. На будущий год тебя командируем для обмена опытом. Ученый вешался. Не было у него желания куда-то лететь. Ракета приземлилась. Первым из нее вышел Волк. Следом Иван с Василисой. Влюбленные держались за руки. Незаметно проскочил Черномор и сразу затерялся в толпе. И уже под конец. Выскользнула Наина с бородой в лапах. Кот заметил летучую мышь, облизнулся и, бросив букет, устремился за добычей. Василиса подвела Ивана к царю. «Папенька!» — восторженно произнесла она. «Ваня меня спас. Он настоящий Витязь». «А почему она его так назвала?» «Да все из-за Пушкина. У него-то в Руслане и Людмиле герой Витязем был. Ах, как это было!» романтично». «Вижу, вижу!» — царь от умиления прижал ладони к груди. «Сработал, значит, план Б». Волк закашлялся. Он понимал, что всю эту историю с актером лучше поскорее забыть и вообще о ней не говорить. «Какой план Б?» — не поняла Василиса. У нее-то был один план — устроить романтическое приключение, которое с успехом и состоялось. «Какой план Б?» — засуетился царь, поняв, что сплоховал. «Я сказал план Б?» «Да нет, я сказал план П!» «Это полная победа!» «Да, кот?» «А где кот?» «Кот! Кот!» А кот в это время охотился за Наиной. Мышь вылетела из кустов, выдрала из колючек бороду. Кот прыгнул, но промахнулся. Мышь поднялась повыше... и тут ей навстречу вылетела сова. «О, старая знакомая! Не удался ужин, получится завтрак!» Наина увернулась, но длинная борода попала в цепкие когти хищницы. Сова дернула посильнее, и Наина выпустила ценную ношу. По бороде пробежали синие искры, и она приклеилась к сове. В глазах хищницы мелькнул стальной блеск, Клюф растянулся в нехорошей усмешке. «Ну, она сейчас наворотит дел». «А как же Наина?» — спросите вы. А Наина вновь стала девушкой в розовой пижамке. В момент превращения она свалилась прямо на кота, посадила ученого себе на колени, почесала за ушком. «Смешная киска!» Тот выскользнул из-под ее рук и смущенно промурлыкал. А мышью вам все же лучше было. Что-то было такое загадочное, непознанное. На мой вкус. Да мы и так все знаем вкусы котов по отношению к мышам. «Кот!» — звал царь. Ученый выскочил из кустов и заспешил на зов, пока никто не узнал, как он опростоволосился с Наиной. Царь бежал ему навстречу. Кот обрадовался и ускорился. Но царь пробежал мимо. Его манила девушка в розовой пижамке. Она появилась из кустов, следом за котом. Царь расплылся в самой своей теплой улыбке. «Может, чайку?» — любезно предложил он. «И все дружно пошли пить чай». Надо же было отпраздновать возвращение царевны с мужем. А что же Черномор? Он поскорее скрылся в лесу. трагическую роль злодея, о которой артист столько мечтал, работая в цирке. Он уже сыграл. И теперь самое время было отдохнуть. Даже актеры нуждаются в передышке. И История наша подошла к концу. Так давайте же нальем чаю и споем. Красками разными, белыми-красными, небо расцвечу я. Волнами синими, вскользь над вершинами, ветер Умчит меня. Читал Владимир Князев